Глава 57. Лейра. Мы трудились до самой ночи, тушили последние тлеющие угли, помогали детям, потерявшим родителей в хаосе, ставили палатки, накладывали шины на сломанные кости, наносили целебную мазь на ожоги и варили похлебку. Теперь в импровизированный лагерь у подножия Эссериэса возвращался покой. Завтра людей группами проведут к замку Эсретное, пока он ещё носит это имя. Десмон спросил меня на этот счёт, но я ничем не могла ему помочь. Я была ничейной дочерью, которая владела магией. На меня смотрели с благодарностью, но и с недоверием. Даже оба, с которым я выросла, сегодня глядел на меня с отчуждённым уважением. Или ему было стыдно передо мной. Трёх перед магией прививался привязывался с колыбели, и при всём желании они не могли перестать быть собой. Сейчас, когда все знали, кто я, что я с собой представляю, Немея вряд ли сможет оставаться моей родиной. Думать об этом было не больно, по крайней мере, пока. Другие страдания были сильнее. Уже несколько часов я работала, преодолевая глубокую усталость и то и дело сдерживая слёзы. Сейчас, когда я осталась одна, затаившись в темноте на краю леса, я могла волю и спать, и плакать. Но внезапно оказалась не в состоянии делать ни то, ни другое. "Где ты, Аларик?" тихо проговорила я в тишине, как привыкла шептать на ветру. По крайней мере, на одном ветру. Но все четыре ветра унеслись прочь после того, как спасли нас. Наме слишком долго держала их в плену. Теперь они были свободны и, наверное, никогда не вернутся к нам. А мы? Обратилась я к Аларику, где бы он сейчас ни был. Будем ли мы свободны хотя бы на пару часов? И что мы тогда сделаем? Меня пронизала невыразимая злость на мою предшественницу. Эта безжалостная тварь, имени которой даже не сохранилась, отняла у меня всё. Я ощущала её магию глубоко в себе, и жалела, что она не оказалась погребена под холодными камнями. Волшебница пыталась всё исправить, как и тогда, когда создавала Альсиана Дыра. Вот только её усилия делали всё только хуже. У тебя были хорошие намерения, прошептала я, словно она могла меня услышать. Но ты выбирала дурные пути потому что ты использовала людей, словно имела на это право только потому, что была сильнее. Но это не так. Ты выбирала неверные средства. А как ты тогда могла найти верное направление? И я наконец поняла, в чем должна поступить иначе. Это было главное испытание со всей моей силой, которую я получила благодаря моей магии Илиаскай. Я могла бы пойти простым путём, согласиться с королевой, несмотря на доводы Аларика, и уничтожить Альсия Надера. И я бы сделала это из совершенно благих намерений, но средства были неверными, потому что, пойдя по этому пути, мне пришлось бы принести в жертву множество живых существ: животных, демов, людей. Этот путь не привёл бы меня к цели, а породил бы новый круговорот ненависти. Я не пойду твоим путём. Слышала ли она меня? Та женщина, с которой начался мой род. Её магия безмолвно покоилась во мне, но она была безгранична, и в ней легко было затеряться. Я была уверена, она как-то слышит меня. Я сама волшебница, возможно, последняя в ныне. Я больше, чем твоя последовательница или инструмент. После всех мечтаний я становлюсь той, кто сама решает свою судьбу. я Лайра, которая освободила ветра, что ты связала с ними. Я совершаю собственные ошибки и иду своим путём. Что-то хрустнуло в кустах позади меня, и я обернулась. Где Куда же ты пойдёшь? Вика. На мгновение я была уверена, что Ласа вернулась и играет с моим рассудком. Как иначе объяснить, что из ночного леса выступила моя подруга Вика, которая всегда была моей смелостью. Она пришла именно сейчас, ведь была нужна мне как никогда. Что ты здесь делаешь? Мы искали тебя, не пугайся. Она показала рукой в темноту между деревьев, и я сфокусировала взгляд и различила очертания стоявшего там человека, кипаханца. Я видела его рядом с Викой. Однако я видела и то, как он сражался против немецких гвардейцев, и мои руки невольно сжались в кулаки. Кто это? «Долгая история. Короткие взгляды, которые Вика бросала на мужчину, выдавали, что у неё нет времени рассказывать. "О, у тебя всё в порядке?" сдавленно спросила я. "Тебе нужна помощь? Мы можем". Она покачала головой, медленно и задумчиво, и взяла мои руки в свои. У меня всё хорошо, и я я не вернусь в Немею. Так ведь Дэсман теперь хранитель престола. Он не допустит, чтобы семья и дальше принуждала тебя к браку. Слишком поздно, произнесла Вика, и у меня промелькнула мысль, что клятву можно нарушить, а связь разорвать, если она имеет в виду именно это. Но взгляд прекрасных глаз подруги, окружённых сетью шрамов, покрывавших её лицо, заставил меня замолчать. Я не хочу возвращаться. Я уже давно не чувствовала себя с собой в Нейми. Я была девушкой со шрамами, на которую глазили, которой сочувствовали, девушкой, которую продали. Я её быть не хочу. я обняла её за шею и прижала к себе. Кто же ты там в кеппахе?» Она сдавленно рассмеялась. Я Вика, и этого мне достаточно. Слёзы стекали по моим щекам, ей на плечи, а её пропитывали мои волосы. Мы обе плакали беззвучно, потому что эта встреча походила на прощание сильнее, чем мы ожидали. "Может быть, наконец сказала Вика, подняв взгляд. Именно я стану той немийкой, которая изгонит войну с наших земель". Я слегка отстранилась, чтобы посмотреть на неё. Это были неожиданные слова, учитывая, что несколько часов назад мы сражались с кипаханцами. И едва не потерпели поражение. Что ты имеешь в виду? Я рассказывала тебе про Риана. Мне показалось, в темноте или её щёки покраснели. У него был план, как с помощью Лиаска избавиться от проклятия. Я разочарованно покачала головой. Я читала его указания. Он писал об искуплении. Мы возлагали большие надежды на эту идею, но королева оставила нам лишь один выход. уничтожить Альсьяна Дыра. А на это я не пойду. Было удивительно приятно принять наконец окончательное решение. Вика почти не удивилась. Я рассчитывала, что мое заключение напугает ее сильнее. План Риана был другим. Он бы никогда не допустил, чтобы Сальсиана Дере что-то случилось. Какая Аларик», — подумала я, и беспокойство за него укололо мое сердце. Риан хотел стать частью Улиаскай, одной из земель под ее короной преклонить колени и признать королеву. Именно это вы хотели и мы с Алариком. Королева на это не пойдёт. Потому что, многозначительно сказала Вика, у вас не было аргумента, чтобы её убедить. Однако теперь произошло кое-что, что всё меняет, Лейра. Абсолютно всё. Я уселась у наклонившегося ствола и подруга устроилась рядом со мной. Расскажи мне об этом.